«Арианна». Я резко распахнула глаза и села на кровати. Такое чувство, что я долгое время плавала под водой в темноте, и когда кончался воздух, по счастливой случайности вынырнула наружу. Воздух с болью врывался в лёгкие, и я не могла надышаться. «Сейри! Сейри!» Жозефина кинулась ко мне и стиснула в объятиях, зарёванная, с раскрасневшимся лицом, «Бледная?» «Жози, ты плохо выглядишь. Тебя кто-то обидел?» Голова гудела и трещала, словно меня долго били по ней. Я не понимала, где нахожусь. Горлу подкатывала тошнота, и казалось, что вся комната пропахла касторовым маслом. Заклинание глубокого сна? Почему во рту привкус календулы и розмарина? «Меня?» Она замолчала и, поджав губы, всхлипнула. «Ну же, ты чего? А ну, давай взбод...» Я закрыла рот ладонью, сдерживая рвотный позыв. Подруга указала на ванну, и, выскочив из кровати, я бросилась в уборную. Меня трясло, слабило и рвало. Так плохо мне не было даже после воздействия Рейнхарта. Справедливости ради, его ментоловые пластинки стали настоящим спасением. Где бы раздобыть такую?» Вернулась в спальню на трясущихся ногах и до постели добралась только с поддержкой Жози. «Не пойму, что происходит. Как я здесь оказалась и... Где я? В гнезде изумрудных!» Подруга взбила для меня подушку и помогла устроиться в кровати. «Ты написала письмо, а дела не позволили мне отлучиться. Отец увидел, как я расстроилась» и решил привести тебя к нам». «Да что ты! Какой, оказывается, добродетель!» Я не спешила поделиться с подругой тем, что рассказал мой отец, пока лично не увижу маму и не поговорю с ней. «Прости, я не должна была так говорить, но...» «Почему я ничего не помню? В голове туман, всё трещит!» «Отец сказал...» Ты устала в дороге и переволновалась. А ещё карету тряхнула, и ты ударилась головой. В гнездо тебя принесли без сознания. Лекарь дал настойку. На прикроватной тумбочке действительно стоял серебряный поднос со склянками. На дне рюмки остатки желтоватой жидкости с резким запахом, наполняющим комнату удушающим амбре. «Ничего не помню, но голова болит». Это факт. Не могу сказать, где именно, но болит. Точно. Учитывая моё везение, я могла удариться головой, но не настолько сильно, чтобы добровольно сесть в карету с Ардом до да островом. За мной гоняются изумрудные, поэтому я согласилась, что отец Жозефины отвезёт меня к подруге лично. Неправдоподобно. «Жозефина, ты ничего от меня?» «Не скрываешь?» Подруга смотрела взглядом побитого щенка. На ней халат, поверх ночной сорочки. Она не отходила от меня сколько? Похоже, долго. Под глазами синяки, лицо, раскрасневшееся от слёз. Я не при смерти, чтобы так из-за меня убиваться. Мы обе вздрогнули, когда в двери спальни постучали. «Леди, вы позволите?» Вошел лекарь, суховатый старый дракон. Он осмотрел меня, заверил, что со здоровьем все в порядке. А тошнота, головная боль и реакция на запахи — последствия сотрясения. Мне прописали отдых, хорошее питание и очередную настойку. «Что вы так смотрите?» Дракон внимательно следил за склянкой в моей руке. «Жду, пока выпьете». Посмотрела на колбу с желтоватой жидкостью, и тошнота подкатила с новой силой. На краю сознания билась мысль, что не стоит это пить. Жозефина поднялась и, обхватив себя, отошла к окну. Она смотрела на рассвет и избегала прямого взгляда. Зато лекарь им не пренебрегал. «Я не стану пить. Благодарю». Убрала настойку на прикроватную тумбочку. «У меня приказ, владыки. Боюсь, я не смогу покинуть вашу спальню, пока вы не выпьете. В таком случае располагайтесь. У меня широкая и удобная кровать». Подруга хихикнула в ладонь и промолчала. Лекарь крякнул и бросил взгляд на Жозе. «Образумьте подругу. Ей стоит выпить настойку. Для ее же блага». После ухода лекаря в комнате образовалась нехорошая тишина. Я почувствовала, что что-то происходит, но Жозефина молчала. Выбралась из постели, обнаружив на себе скромную ночную сорочку и встала рядом с драконицей. Светает. Внезапно сердце обожгло, а в душе разлилась безотчётная тоска, смешанная с ужасом. Мне чудилось. Словно горизонт разрывают алые всполохи боя, а небо плачет по погибшим. Но отсюда я не могла увидеть или услышать ничего подобного. Но безжалостные чувства, хлеставшие сердце терновыми прутьями, душили. Пошатнулась и растерла грудь ладонью. — Что с тобой, Жозе? Что-то происходит. Расскажи мне, Жозефина, о чем ты молчишь? Я же вижу... «Мы же лучшие подруги!» Она смотрела на меня со слезами и мотнула головой. «Я... не могу!» Очередная вспышка прошила голову яростной болью. В моём разуме словно разбилась вдребезги стеклянная стена, и её осколки больно ранили, вворачивались в мою плоть. «Шайри, ты в заднице дракона!» «Шамни?» «И тебе подчистили память!» «Больше ничего не пей и ничего не ешь!» «Шамни, что происходит? Где Рейнхард? Почему я в панике?» В груди пекло и давило. Я растирала грудную клетку, ощущая, как там разрастается дыра. Как будто из меня живьём выдирают сердце. «На гнездо напали гром птицы!» Я в ужасе посмотрела на Жозефину. Она не слышала Шамни, но, кажется, знала обо всём, что происходит. Знала, но не могла мне рассказать по каким-то причинам. Он жив? «Он снял Инмаш», — уклончиво прошептала Первошайри. Я и сама понимала, что что-то произошло. «Что это значит?» — спросила, прислонившись лбом к стеклу. По щеке стекла слеза. «Он боится, что...» Шам не замолчала, но я и без того поняла. «Он боится, что погибнет» а вместе с ним погибнут и артефакты. Я понимала и другое. Он оберегает меня. Крик ужаса застыл в горле. Я упала на колени и, обхватив себя руками, зарыдала. Мне казалось, что где-то среди ужаса, боли и отчаяния едва различимо скользнуло желанное «Я люблю тебя» и ужасающее «Прощай». Жозефина кинулась ко мне. Никакие слова мира не способны исцелить мою боль, но подруга и не пыталась. Она прижимала меня к себе, гладила по волосам и дарила тепло.